Сколько ей было лет? 25 или 26. Мы познакомились вскоре после войны 14 -го года. Мой отель находился на улице Пирон, в самом центре Латинского квартала и назывался отель Короля Иоана. Я так никогда и не узнал в честь какого Иоана он был назван, но помню, что фамилия хозяина была Ганио, а имя Изидор. Потом мы с Розали поселились в меблированных комнатах на улице Лекьер. В то время я учился на факультете права и дружил с Максом Вейлем, тем самым, который подал мне мысль заняться банковским делом и который погиб в Бухенвальде. Я чуть было не женился на Розали. Она ещё не оторвалась от своей деревни и была совсем необразованной, но разве ж он выбирает за умение вести разговор? Зато она обладала тем, что я ценю выше всего жизнерадостностью и ровным настроением. Просыпаясь или ложась спать, она всегда была весёлой. Для неё не существовало никаких сложностей, и она довольствовалась тем, что выпало на её долю. Такой же, в общем-то, и была моя мать. Только сегодня я заметил это сходство между ними. У матери был тот же ровный характер и отцу повезло, потому что порой с ним нелегко приходилось. Удачным ли оказался бы наш брак с Розали? Мы отпраздновали вместе с Веллем и его подружкой день, когда я получил степень доктора права. Мой отец скончался. Я проработал несколько дней в банке в Эйле и Дюссель на улице Лафит. Ижаккоп Велль, отец Макса, посоветовал мне стажироваться в Нью-Йорке. Розали проводила меня на вокзал, сплотнула. Я и не подозревал, что вернусь женатым и уже почти отцом семейства. Больше я никогда её не видел. Сразу по возвращении я мог бы поискать её в кабачках на левом берегу, но тогда я думал только о Пэт. В водовороте жизни я забыла о Разали, и когда гораздо позже захотела узнать, как она живёт, уже не смог её разыскать. Может быть, она вернулась в своё родное Бери и вышла замуж за парня из своей деревни, не знаю, как она называется. Мне не приходило в голову спрашивать об этом Разали. Знаю только, что она находится где-то возле канала. Розали могла выйти замуж и в Париже. Ей бы очень пристало, например, стоять за прилавком молочного магазина. Если только она не пошла по плохой дорожке. А жаль было бы. Она была со мной, когда я еще не потерял связь с улицей, с реальной жизнью, с жизнью безымянной толпы, которая движется по тротуарам и в определенные часы ныряет под землю у станции метро. Сколько раз я пользовался метро? Раза три, не больше. Одно время я, правда, ездил на автобусе, но очень быстро привык к такси. Елисейские поля изменились. Я знал их, когда там почти не было магазинов, а ресторан Фуг оказался мне недосягаемо роскошным. Я смотрю на вход в метро на улице Георго V на мужчин и женщин, которые спускаются по лестнице, и думаю, почему я отошёл от них. Из числа ли я, возможно, что я их был числавным, но я в этом не уверен. Вы думал же я в одно время жениться на Розали. Я говорил о том, что меня затянуло. Это действительно так. Раз уж я занялся банковским делом, пришлось идти по этой дороге до конца. Когда я женился на Пэт, мы жили уже в роскошном отеле на бульваре Монмартр, и я мог покупать ей довольно дорогие подарки. Для неё я впервые зашёл в кивилюр на улице Мира. Потом я стал одним из его постоянных клиентов. Поэт не хотела верить, что это настоящие драгоценности. В Соединённых Штатах можно найти золото 14-й, даже 11-й пробы, и она была убеждена, что я ей дарю драгоценности такого сорта. А вот Жанна Ларан равнодушна к драгоценностям. Вечернее платье на ней я видел только чёрного шёлка, очень простые, которые были для неё вроде формы. Она часто одевалась в чёрное, и это ей шло. Она и сейчас носит чёрное, её вкусы не изменились. В то время я купил банк на Вандомской площади. Наша связь уже началась. Мы жили вместе, когда я узнал, что Пэт получила развод в Рино, и я настоял на том, чтобы мы выпили по этому поводу шампанского. Что ты теперь будешь делать? Женюсь на тебе. Зачем ты действительно этого хочешь? Да. Я могу жить с тобой и без этой формальности. А если у нас будут дети? Ты хотел бы ещё детей? Может быть, не знаю. Ты позволишь мне продолжать работать? Я колебался. Жанна не хотел бросать свою профессию. Она выросла среди газетчиков и обожала журналистику. Ну а почему бы нет? Но ну, я не всегда буду свободен, мне придётся ездить. И мне тоже, видишь ли. Мы ведь с тобой не только любовники, но и друзья. Любовники исчезли так же, как и супруги. Друзья остались. Когда освободилась квартира над банком, Жанна помогла мне её обставить. У меня было несколько полотен, но она лучше меня знала художников, и на бульваре Монпарнас была своим человеком. Она-то не потеряла связи. Я хочу сказать с жизнью, с людьми. Это требовала её профессия. Она вращалась в различных кругах и всюду чувствовала себя свободно. Теперь она возглавляет самый крупный женский журнал в Париже. Я уверен, что она продолжает быть всюду. Я знаю о её частной жизни лишь то, что она живёт в квартире на бульваре Распай вместе с нашей внучкой Натали. Иногда мы завтракаем вдвоём, почти всегда в ресторане, разглядываем друг друга с невольным любопытством, но не задаём никаких вопросов. Мы говорим о детях. Она ближе к ним, чем я, поэтому рассказывает мне о них все новости. Ее беспокоит Жан Люк, которому теперь тридцать четыре года. Он никогда не мог принять образ жизни, который мы вели на Вантомской площади, и еще совсем молодым сбунтовался. Совсем не глупый, он очень плохо учился в лицее и провалился на выпускных экзаменах. Ему было тогда восемнадцать лет, и он пошел добровольцем в десантные войска. На это требовалось мое разрешение, и я не возражал, понимая, что препятствовать ему бесполезно. раз, два или 3 месяца мы получали от него открытки. Он появился в Штатах, когда мы с Жанной развелись. Что это на вас нашло? У нас были разные интересы, то я, мать, не мыслит жизни без журналистики, и у неё совсем не остаётся времени. У меня тоже много обязанностей. Ты женишься снова? Не думаю, однако всё возможно. Я не решался спросить, какие у него планы. Он гораздо выше, гораздо плотнее меня, настоящий атлет. Попробуй найти место спортивного тренера. Он начал на одном из пляжей в Каннах, зимой в Меживе обучает ходить на лыжах. Ты будешь получать от меня определённую сумму каждый месяц, как твой брат, когда он учился в Академии художеств. Не стоит сам справляться. Не знаю, что он думает обо мне и моём характере, о моей жизни. Он при он дышит в другой эпохе. Когда он совсем ещё мальчишкой разглядывал фотографии, которые я так и не наклеил в альбом, и которых накопилось в моём письменном столе два с половиной ящика, он часто смеялся. Это ты, ну, конечно, в белых фланелевых брюках, пиджаке в полоску и канотье. И это тоже Я в синем бундире, в обмотках на худых ногах, небрежно опираясь на свой самолёт. Почему ты перестал летать? Я не знаю ни одного лётчика из моей эскадрильи, который продолжал бы летать после войны. Наверно, нам это на войне надоело. На этот раз он посмотрел на меня с некоторым уважением, но вообще ему противен мой образ жизни, и он продолжает держаться вдали от меня. В прошлом году он был только управляющим на пляже в центре Апезии. Я несколько раз видела его снимки в газетах, потому что он принадлежит к миру местных знаменитостей. Он даже открыл там ночной кабачок. Я всё хожу, хожу и думаю, слишком много думаю. Забываю даже смотреть на людей, а ведь я обещал себе смотреть на них. Правда, у меня создаётся неприятное впечатление, что большинство лиц серые, неразимые. Люди идут вперёд, а глаза у них пустые. Может быть, и я кажусь таким же. Я не сплю. Я заснул всего минут на 10 и слышал, как мадам Даван направилась в кухню приготовить мне кофе. Она входит бесшумно, ставит чашку и направляется к окну, чтобы поднять шторы, как вчера, как несколько последних лет. Так будет и завтра, и в последующие дни. Кроме того, эта размеренность меня не угнетает. Скорее, она мне приятна. Мои дни таким образом делятся на небольшие части, которыми я привык наслаждаться. Она подает мне чашку, улыбаясь слегка покровительственно. Подозреваю, что она смотрит на меня как на большого ребенка, которому она необходима. Кто знает? Может быть, она и права. Через минуту я сниму халат и надену пиджак.